8. Кончил всадника без головы. Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. Михаил Пришвин Богатырю не раз приходилось слушать, как люди, перевалившие на вторую половину жизни, говорят, что они уже едут с ярмарки. Оттого и печально. Оказалось, что ехать с ярмарки не весело в любом возрасте. Причину богатырской печали Немутил ни и Николобок понять не могли и не хотели, потому что не ведали сроков своего обретания на земле и тем более половины его. «Туда скакали втроем на одном коне, а ворочаемся с обозом», — хвалился Мутила, который, можно сказать, стоял у истоков этого успешного предприятия. «Что с этими деньгами делать ты будешь в своем озере?» — спросил Джихарь. Все трое валялись на возу в куче ярких заморских тканей и прочего мягкого товара. Воз неспешно волок буланный северный битюк, а скоробежный налим был привязан к возу, потому что торопиться теперь было некуда. За хозяйским тянулись остальные возы, руководимые наемными возницами. Им колобок не доверял. Время от времени прыгал из телеги в телегу, проверял, все ли на месте. На старых разбойников, которых богатырь, как и обещал, прихватил с собой, гомункул тоже не надеялся. «Сперва я думал, выстелить дно гремучего вира из израстцами», — сказал водяник. Но потом понял, что худо придется водорослям, да и раствор в воде не схватывается. Можно, конечно, выписать красивых рыбок из чайной земли, но ведь мои караси обидятся, возревнуют. Опять же, и моржам у меня жарко покажется. Наверное, закопаю выл, пусть в озере собственный клад будет. Через тысячу лет люди станут искать, стараться. Тот посмеюсь. Сколько тебе раз говорить? Давай лучше переведу твою долю цюрихским гномам. сказал Колобок. «За тысячу лет она, знаешь, как возрастет?» «Этим поганцам богатеть за мой счет не дам», решительно заявил Мутила. «Человека им лысого, а не деньги, потому что они и так обленились. Кайло не могут поднять». «Псу под хвост», вздохнул Колобок. «Он, бедный, так уж старался в продолжении всей седмицы», проведенный на ярмарке, приумножая полученные от цыгана и полилюя доходы, торчал целыми днями в доме быка и медведя, участвовал в удивительных тамошних торгах без товара, покупал за морем пшеницу и продавал здешние холсты, сучил северным людям-самоедам с три ваза ненужных им лаптей, которые еще только предстоялось прести кривлянам, удачно поменял с южными чернокожими купцами ихние сладкие фиги на горькие наши кукиши, Заключил с неспанцами договор о поставках болотного пара на 77 годов, причем без ведома Совета болотных кикимор. Втри дорого продал варягам право на многоборские мухоморы, сатанинские грибы, бледные поганки и ложные опята. А коли по ошибке срежут белый гриб, либо подберезовик, вира великая. Для себя лично приобрел громадный грильборский ковер, чтобы кататься по нему волюшку. Ставил себе, не дожидаясь жихревых милостей, великолепные золотые зубы и перепоясался золотой же цепью, чтобы народ уважал. Ошеломленный жихарь устал сверх меры, потому что все эти хитрые действия пришлось производить именно ему под руководством голоса из сумы, ведь самого-то клопка в такой толкучке затоптали бы сразу. Никому неведомый шарап из деревни Крутой Мэн внезапно стал самым известным на ярмарке человеком. Тем временем Мутила тоже без дела не сидел, с помощью заветных костей приумножая свое богатство. И следить за безопасностью водяника тоже приходилось богатырю и мешки с золотом таскать. Но дивное дело, такая удача от чего то не радовала многоборского князя и даже тревожила. «То ли дома беда?» – спрашивал он время от времени пустой воздух, но битюга не поторапливал. Никакой беды дома не было, иначе богатырь давно бы об этом узнал. последний ярмарочный день, когда все труды были окончены, жихарь углядел лежащего под забором знакомого человека. То был Симеон Живая Нога, один из семи братьев-однобрюшников. Братья к тому времени разошлись в разные стороны, пытать счастье поодиночке. Симеон, попав на Полилюеву ярмарку, всем предлагал свои услуги скороспешего гонца. Но никто его не нанимал. Все знали, что бегает он быстро, но вот возвращения его не дождешься по причине полной относительности. Колобок назвал Симеона-младшенького, а заодно и всех остальных людей — долбадырами-пустогромами, и велел послать за ярмарочным кузнецом, чтобы тот отлил для незадачливого гонца чугунные башмаки, да потяжелее, пусть не превышая чересчур шустрый паренек скорости света. Для начала Жихарь предложил скороходу сбегать в Сталинград, отнести к княгине Карине гостиниц. На возвращение Симеона в нынешнем году Богатырь не надеялся, поэтому для подарка избрал простой недорогой платок, кое-как украшенный разляпистыми линючими цветами. В таких платках здесь щеголяли девки из веселого дома. Пропадет, так не жалко. Но не успел заботливый супруг осушить чару, как посланец воротился, сотрясая землю тяжкими ударами чугунной обуви. Симеон был красен Испуган, и в обеих руках держал половинки разодранного подарка. «Княгиня Карина, — сказал он, — велела передать, что окаянный жихарь, очевидно, с кем-то ее перепутал, что может означенный пропоиться домой вовсе не заезжать. А может он, подлец, на полилюевой ярмарке оставаться навечно и княжить в самом распоследнем кабаке, покуда вышибал не выкинет его за порог на частый дождичек». Сыну уже будущему, так и быть, она скажет, что отец со славою пал в неравном бою со змеем цвета весенней листвы. Жихорь, охая от ужаса, напрасленный позора, побежал по рядам, скупая самые дорогие ткани, меха и наряды, самые сладкие восточные лакомства, самые редкие колдовские книги в железных переплётах. Прихватил даже под горячую руку все лубки, просопливого. Узел с новыми дарами вышел столь тяжелый, что нагруженный им Симеон вернулся не так скоро, как в первый раз. Разгневанная Карина, по его словам, несколько утешилась, только не велела больше тратить деньги на что попало, но покупать по списку, наскоро ей составленному. Колобок, глянув на этот список, даже присвистнул, пользуясь новыми зубами. Кроме того, она просила посмотреть, нет ли в продаже лубков про красавицу крошечку-хаврошечку, поцелуй крошечке-хаврошечке, пламенная страсть крошечки хаврошечке крошечка-хаврошечка и ее любовники, поруганная честь крошечке-хаврошечке, что сказал покойник крошечке-хаврошечке, никаких орхидей для крошечки-хаврошечки и других, Всего двадцать семь названий. Жихарь снова поплелся по рядам. Конец списка волочился по земле, путался под ногами. Купцы, убедившись в чудесных свойствах Симеона, стали наперебой приглашать его к себе в службу. Полилюй предложил ему постоянную работу. Но Мутила, наущенный клопком, заявил, что скороход теперь собственность торгово-промышленного товарищества, и в наймы никому не сдается. Сам Скороход только кивал согласно, потому что боялся и уважал Жихарю еще со времени их первой встречи. Несомненно, семён «Живая нога» был самым полезным приобретением из всех. Потом богатырь вспомнил о бесполезных приобретениях, о своей богатырской клятве. Но совершенно никчемных товаров не бывает, коль скоро они стали товарами. Тяжелые вещи всегда сгодятся хоть гвозди заколачивать. Легкие можно пускать по воде и любоваться. Поэтому Жихарь, на всякий случай, не торгуясь, купил целый короб разного барахла у старьевщика. Потом будет время найти там самое бесполезное. Заказа княгине так и не удалось выполнить целиком. Чего нет, того негде взять. Жихарь в третий раз отправил гонца в Столинград, наказав сидеть там и дожидаться обоза. Ну, а если там вдруг чего случится, лететь за богатырем со всех ног. Так что дома-то было все спокойно. А вот на душе не очень. Бывает такое, когда в ясный день проскользит по земле мимолетная чья-то тень, и вроде бы даже похолодает, и без печальной беседы внезапно прервется, и рука поставит непригубленную чарку обратно на стол, И беззаботные друзья вдруг переглянутся между собой, вспомнив, что они здесь не навсегда. «Не понравился мне этот старьевщик», вдруг ни с того ни с сего вспомнил Мутила. «Я к нему не присматривался», — сказал Жихарь. «Не до того было». «На Ирку похож», — продолжал водяник «Ирка днем не ходит», — подал голос Колобок. «Ночь его время». — Не случалось мне видеть его, — сказал богатырь. — Хоть он из наших, из заложенных покойников, — сказал мутила а не жалуем мы все-таки Ирку. врядный злобный, ни выпить, ни потолковать. И вашего брата губит занапрасно. Человек его задери. Ты же, Ихарь, чул когда-нибудь, что за тобой ночью кто-то идет, особенно когда возвращаешься из застолья? — Конечно. — сказал князь. — многожды Да ведь я не оглядывался, я порядок знаю. Или вот когда ходил во время ООНа, тоже за мной некто следовал. Только это был не Ирка, а сочиняй богатур, и очень он меня тогда выручил. — Ирка бы тебя так выручил, что больше не надо, — сказал водяник Он ведь до земного срока не дотерпел. Зарезался тупым ножом, удавился ветхой веревкой. отравился выдохшимся ядом. Поэтому он и пьет из людей жизнь, чтобы дожить свое. Ночью, только ночью, напомнил гомункул. Днем он бессилен. Мало того, днем его и увидеть нельзя. — А вот все-таки это Ирка был, — утвердился на своем мутило. — Он еще рожу от меня прятал. доловленного карася не проведешь. Но если эрку видели днем, — продолжил Колобок, — значит, ходил он не сам по себе. Его послал кто-то посильнее. «Ладно, не запугают», — сказал Жихарь и поглядел на черные ели по краям дороги. Вот из-за них, видно, и пала смута на душу. В Березняке веселиться, в Сосняке молиться. В ельнике удавиться. Богатырь тряхнул головой и начал думать о хорошем. Вот родится сын, и тогда непременно объявится из потаенных за небесных глубин на белый свет родимый Жихрев-батюшка, повелитель планеты Криптон, с супругой поглядеть на внука и встанет во весь свой немалый рост от земли до неба. и все князья, цари, шахи, ханы да императоры сразу поймут со стыдом и запоздалым раскаянием, что против жихря они сброд безродный, беспородный. — Извиняться будут, — слух сказал он, — в том числе планетник-опивец. — Снова ты за свое? — поморщился Колобок. — Я же тебе говорю, если бы ты был младенцем Скриптона, то умел бы, к примеру... «Летать!» «Я не раз летал», — с достоинством ответил Джихарь. «Я целых два раза летал посредством горячего воздуха. Правда, второй раз в полном беспамятстве». «Посредством горячего воздуха нынче только ленивый не летает», — сказал Колобок. «Нет, тебе бы полагалось лететь без пары и без крыльев, одной силой духа». а также сдвигать горы, разрушать дворцы одним прикосновением. Я знаю, я видел. Ну, я любую избу запросто развалю, даже терем. Да и с коленей поздоровится, особенно когда поем как следует. Не станут же кот и дрозд врать, они уже седые. «Жалеют они тебя», — сказал гомункул. «Вот и врут жалеючи». Обыкновенный ты человек, хоть и рыжий, но это, знаешь, тоже неплохо. — А как же пеленка? — возмутился Жихарь. — Ее, к примеру, порвать невозможно. — Пеленку стащили из-под настоящего криптонского принца, — безжалостно молвил Колобок.